Всю обратную дорогу Донатас снесся на лыжах, словно бешеный. Казалось, попадись ему на пути, ходящий порвет голыми руками. Тамир молчал, пытаясь осмыслить случившееся, и не спешил делиться с Крефом. У ворот цитадели он все же осмелился спросить наставника, а чего так легко далось упокоение. «А пес его знает», — искренне пожал плечами колдун. «Видать, в силу еще не вошли». Или, может, обереги на всех троих путные были. Знать, хороший колдун наговаривал, не тебе чета. Так что не надейся, будто вдруг горять так же будет. Навь тем и опасно, что никогда не знаешь, чего выкинет. Понял? Понял, наставник. Болтливый ты нынче. Видать, не шибко устал, — усмехнулся Креф, отстегивая лыжи. Послушник молчал. Ну, а раз не устал, то ступай в каземат и скажи, сегодня твоя очередь дверь охранять. Посидишь в тишине и спокойствии, подумаешь, отчего люди дураками бывают. Тамир неслышно вздохнул, взял в руки лыжи, отправился выполнять приказания. Жизнь научила парня не бежать, сломя голову. Не терпела цитадель поспешности. «Будешь услужливо носиться, вывалив язык, долго не протянешь». Поэтому молодой Колдун сперва отправился в мыльню. Потом от него разорило, как от загнанного жеребца, да и одежу отстирать надо. После мытья, когда он уже натянул порты и взял обмотки, в раздевальне увалилась снор лиса. Противная старуха оглядела выуча и раздразилась. Что, труповод проклятый, тепло тебе? Хари у намыл тело белое напарил? Поди теперь на боковую завалишься, кровопийца. Парень мысленно застонал. Нет, она изгаляется. Что за день у него выдался? Нечего, нечего мне тут глазёнки закатывать, не то, как приложу ванну шатамта, в миг спеси поубавится. Намылся он кабаняко вонючий. Чего это вонючий? пробурчал Колдун, надевая рубаху. Того это, отрезала старуха. Кабаняка и есть. Девка почитай третий день в каземате сидит, а он тут намывается. Тьфу! Лось сахатый. Колдун повернулся к бабке. «Какая девка?» «Какая!» — передразнила старуха. «Такая! Дура та, которая с тобой в каменолом не шастала! Три дня света белого не видит, а он тут рядится!» Послушник захлопал глазами. «У-у-у!» — замахалась на него утиркой Нурлиса. «Понабрали пней!» Престыженный и виноватый Тамир поспешил прочь из мыльни. Как он мог забыть про Лисану?